И как бы угадывая его сомнения, рассеял их. Как я рад, сказал он, что ты узнаешь её. Ты знаешь, долли давно этого желала. И львов был уже у неё и бывает. Хотя она мне и сестра, продолжал Степан Аркаевич, я смело могу сказать, что она замечательная женщина. Вот ты увидишь. Положение её очень тяжело и особенно теперь. Почему же в особенности теперь?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 Ну, и тогда их положение будет определенно как мое, как твое. В чем же затруднение? Ах, это длинная и скучная история. Все это так неопределенно у нас. Но дело в том, она, ожидая этого развода здесь, в Москве, где все его и ее знают, живет три месяца. Никуда не выезжает. Никого не видит из женщин, кроме Долли, потому что, понимаешь ли, она не хочет...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 Вот ты увидишь. Теперь у ней девочка-англичанка и целое семейство, которым она занята. Что ж это филантропическое что-нибудь. Вот ты всё хочешь видеть дурною. Не филантропическое, а сердечное. У них, то есть у Вронского, был тренер англичанин, мастер своего дела, но пьяница. Он совсем запел, белая горячка, и семейство брошено. Она увидала их, помогла, втянулась. И теперь всё семейство на её руках. Да не так свысока деньгами, а она сама готовит мальчика по-русски в гимназию, а девочку взяла к себе. Да вот ты увидишь её. Карета въехала на двор, и Степан Арканджи громко позвали у подъезда, у которого стояли сани. И не спросив у отворившего дверь артельщика дома ли, Степан Арканджи вошёл в сени. Левин шёл за ним, всё более и более сомневаясь в том, хорошо или дурно он делает. Посмотревшись в зеркало, Левин заметил, что он красен. Но он был уверен, что не пьян, и пошёл по ковровой лестнице вверх за Степаном Аркадьевичем. Наверху, у поклонившегося как близкому человеку лакея, Степан Аркадьевич спросил, кто у Анны Аркадьевны, и получил ответ, что господин Варкуев, где они? в кабинете. Пройдя небольшую столовую с тёмными деревянными стенами, Степан Аркадьевич с Левиным по мягкому ковру вошли в полутёмный кабинет, освещённый одной с большим тёмным абажуром лампой. Другая лампа-рефрактор горела на стене и освещала большой, во весь рост портрет женщины, на который Левин невольно обратил внимание. Это был портрет Анны, сделанный в Италии Михайловым.